Глава 6. Успешная экспертиза. Даукер шёл по Пикадилли, глубоко погрузившись в размышления о том любопытном повороте, который теперь принимало дело. Насколько он мог судить, Майлз Десмонд был последним человеком, который видел мисс Саршайн живой, и выйдя через несколько минут после разговора, он, похоже, последовал за ней. Единственное, что оставалось сделать это увидеть ЛРСБ, который в данный момент остановился в отеле Гвельф, и Даукер двинулся в том же направлении. Он пошел по той же тропинке, по которой, как он предполагал, должна была идти убитая женщина, но его ставила в тупик причина, по которой она вышла на джермин стрит После того, как она узнала, что Каллестон уехал с леди Белскомб, пробормотал он: Самым очевидным выходом было бы для нее вернуться домой, но она, очевидно, не собиралась этого делать. Интересно, она пошла пешком или взяла такси? Пешком, наверное. Дайте-ка подумать. Была туманная ночь, и она заблудилась. Вот, возможно, и все объяснение, но потом она встретила кого-то мужчину или женщину, вероятно, это был друг, так как она вряд ли стала бы разговаривать с незнакомцем, только если бы не спросила дорогу. "Господи!" воскликнул мистер Даукер, внезапно остановившись. "Представьте себе, если бы это убийство оказалось делом рук какого-нибудь бродяги. Нет, чушь, бродяга не стал бы использовать отравленный кинжал, если только не отнял тот, который был у нее!» Чёрт побери, это самое запутанное дело, которое я когда-либо распутывал. Рассуждая так, он подошёл к отелю «Гвенф» и там послал свою визитную карточку мистеру Элрсби. Консьерж вскоре вернулся с известием, что мистер Элрсби дома и ожидает его. Детектив поднялся наверх и его провели в гостиную. В одном конце у окна в удобном кресле сидел Спенсер Элрсби курил трубку и читал французский роман. У его ног лежал на удивление бесперспективный на вид бульдог, который со зловещим рычанием поднялся, как только Даукер вошел в комнату. "Лежать, Пиклс", велел Элрсби этому любезному животному, которое угрюмо повиновалось приказу. "Итак, мистер Даукер, по какому поводу вы хотите меня видеть?" "По делу об убитой женщине, сэр." сказал Даукер, садясь. "О, конечно", ответил Эллерсби, пожимая плечами. "Я так и предполагал. Я-то надеялся, что покончу со всем этим недознанием". "Извините, сэр", быстро пояснил сыщик. "Но с тех пор мне многое стало известно". "Ах, вот как. И имя убийцы?" "Пока нет, сэр. Я определю это позже, но готов назвать имя жертвы". "Да? И это?" Лена Саршайн». Никогда такой не слышал. Кто она, что она и откуда? Она была любовницей лорда Каллистана, ответил Даукер. Думаю, это ключ к ответу на все остальные вопросы. Хм. Вил в Сент-Джонс-вудс, траты денег и все такое. И что она делала на Джермин-стрит той ночью? Не знаю, сэр. Это одна из вещей, которую я должен выяснить. Что же еще вы узнали и как вам удалось получить информацию? Это было достаточно легко, проговорил Даукер доверительным голосом. Я расскажу вам все, сэр, потому что хочу получить и от вас кое-какие сведения. С удовольствием предоставлю их, если смогу. Что касается выяснения личности убитой, сэр, Внутри шляпки, которую носила покойная, была этикетка, свидетельствующая, что она сделана мадам Ренес с Риджент-стрит. Я отправился туда и узнал, что шляпку продали женщине по имени Лидия Фенни с великая Клеопатры в Сент-Джонс-Вудс. Я думая, что жертва Лидия Фенни отправился туда и обнаружил, что она жива и в прошлый понедельник вечером одолжила шляпку своей хозяйке. Странно, что горничная одалживает госпоже одежду, сказал Элрсби, улыбаясь. Как правило, все наоборот. Я думаю, мисс Саршайн попросила ее для маскировки, сэр, объяснил Даукер, потому что она отправилась в покой лорда Каллистона на Пикадилли. Зачем? Чтобы получить информацию о его побеге среди Белском. Чёрт побери, изумлённо воскликнул Лерсби. Это становится интересным. Дальше будет ещё интереснее. От леди Фенни я узнал, что мисс Саршайн обнаружила, что её любовник собирается сбежать с леди Белскомп и отправилась в его покое, чтобы предотвратить это. Она приехала слишком поздно, так как лорд Каллистон уехал в Шорхам поездом в 10 минут 10 со станции Лондон Бридж. Вместо лорда Каллистона она встретила мистера Десмонда, его кузена, и, полагаю, он сказал ей, что она опоздала, потому что там был грандиозный скандал, и она покинула покои в 12 часов или около того. Вскоре за ней последовал Десмонд. И это был последний раз, когда ее видели живой. Но ведь ее нашли на Джермин-стрит. Да, я знаю. Почему? Разве мисс Саршай не вернулась домой, когда обнаружила, что Калестон ушел с Леди Бельскомп? Не могу вам сказать, сэр, что привело ее на Джермин-стрит, если только она не заблудилась в тумане или в деле не фигурировал другой человек. Что, Чепуха! Какой еще другой человек? Мне стало известно, медленно проговорил Даукер. Там был мистер Десмонд». Фу, воскликнул Лерсби, вскакивая. Что за вздор? Я знаю Майлса Десмонда всю свою жизнь, и он не тот человек, который мог бы совершить такое преступление. Ну, насколько я понимаю, прежде чем вы нашли тело, вы встретили мистера Десмонта на Сент-Джеймс-стрит. Спенсер Эллерсби в ярости обернулся. «Черт бы вас побрал, сказал он сердито. Вы хотите, чтобы я дал показания против моего друга? Даукер не терял самообладание. Нет, но я хочу знать, что произошло между вами в ту ночь. Ничего особенного. Он торопился и, казалось, был раздражен тем, что я его остановил, но это было вполне естественно в такую ужасную ночь. Я попросил его зайти ко мне сюда, а также спросил, где Каллистон. Он сказал, что тот катается на яхте, а потом пошел дальше. Больше ничего не произошло. Хм, задумчиво произнес Доукер. Странно, что он оказался там в это время. Я вообще ничего странного не вижу. Если вы спросите его, я не сомневаюсь, что он даст вам хороший отчет об этом вечере. К тому же, у него не было никакого мотива убивать мисс Саршайн. Он влюблен в мисс Пенфальд. Я не утверждаю, что он намеренно убил ее», спокойно сказал Даукер. Но, возможно, это был несчастный случай. Видите, он достал из кармана малайский крис и развернул бумагу. То, кинжал, это LRB отшатнулся. Нет, это другой, но я предполагаю, что он точно такой же. Там на вилле Клеопатры на стене висело множество подобных вещей, расположенных симметричным образом. Одна сторона узора была Незавершенный, и я узнал от мисс Фенни, что мисс Саршайн взяла один из Кинжалов, чтобы испытать его на калистании, если он не откажется от своего намерения сбежать. Она была вне себя от ярости, иначе ей никогда бы не пришла в голову такая мысль. Ну, разве вы не догадываетесь, что за этим следует? Кинжал у неё с собой. Несомненно, она показывает его Майлзу Десмонду во время бурной беседы с ним, потом в ярости выходит из дома. Он преследует её, чтобы постараться забрать у неё столь опасное оружие, догоняет её на джермин стрит пытается отобрать его и в драке ранит её. В результате она умирает, а Майлз Десмонд молчит, чтобы его не обвинили в убийстве. Это кажется вполне логичным, сказал ЛРСБ, возвращаясь на своё место. Но я сомневаюсь, что это правда. Однако единственное, что нужно сделать, это увидеться с Десмондом и выяснить, что произошло в комнате Каллистона. Но скажите мне, что вы собираетесь делать со вторым кинжалом? Я хочу выяснить, не отравлен ли он сказал Даукер, осторожно взяв его в руки. Если это так, то это доказывает, что преступление было совершено тем похожим оружием. Вы позволите мне взглянуть, сказал Элрсби, протягивая руку. Конечно, ответил детектив и, поднявшись, подошел к Эллорсби, чтобы отдать ему кинжал. К несчастью, как раз в тот момент, когда он протягивал его ему, Он наступил на Пиклза, который с яростным рычанием укусил его за ногу. Внезапно Доукер выпустил кинжал, который упал на спину Пиклза, нанеся ему лёгкую рану. Детектив вскрикнул, когда бульдог схватил его, но Элрсби оттащил Пиклза и Даукер, доковыляв до стула сел, растирая раненую ногу. Впрочем, он не сильно пострадал, так как Пиклз больше прихватил штаны, чем плоть. Даукера случившееся, конечно, взволновало, но еще больше оно встревожило Эллерсби, который вскочил на ноги и выругавшись резко позвонил. «Черт побери! яростно воскликнул он. Если этот кинжал отравлен, собака умрет! Как вы могли быть таким дураком? То же самое могло быть и с вами, сэр, если бы вы поранились, угрюмо сказал Даукер, не особо огорченный тем, что вопрос о кинжале решился сразу. Простите. Простите, что вас повесили. Яростно огрызнулся ЛРСБ. Я и за сотню фунтов не хочу потерять этого пса. "Эй!" обратился он к вошедшему официанту. "Немедленно пошлите за доктором, не теряйте времени, черт вас повери!» Между тем все это время Pickles лежал, пытаясь залезать свою рану, и, очевидно, недоумевая, из-за чего весь этот шум. Даукер пристально наблюдал за ним и вскоре заметил, что пёс начинает дремать. Эллерс схватил кинжал и уже собирался яростно швырнуть его обратно Даукеру, как вдруг детектив испуганно вскочил. "Ради бога, не надо", закричал он. "Я думаю, что он отравлен". Эллерс посмотрел и увидел, что Пикл пытается подняться на ноги. Он вероятно понял, что с ним что-то не так, потому что заскулил, и глаза его побледнели. Его хозяин опустился рядом с ним на колени и вытер кровь с раны носовым платком, но было уже слишком поздно. Пес раз или два разинул пасть, попытался подняться на ноги, пошатнулся и упал на бок, судя по всему, мертвый. Увидев это, Элрсби вскочил на ноги и впал в ярость. «Черт бы вас побрал с вашим делом. В бешенстве орал он: "Вы убили мою собаку!" "Мне очень жаль, сэр", сказал Даукер, подходя и поднимая кинжал. "Это был несчастный случай". "Слишком дорогой для меня несчастный случай", с горечью возразил Элрсби. "Вот вам и доказательства, что кинжал отравлен". "Да", сказал Даукер, довольным голосом. "Значит, преступление совершили другим таким же оружием, потому что если одно было отравлено, то здравый смысл подсказывает, что и другое такое же. Он, по-видимому, совсем забыл о потере только что понесенной Элэрсби, ведь бульдог несомненно был мертв. Молодой джентльмен посмотрел на него с отвращением. "Идите к черту!» — бросил он раздраженно. "И благодарите свою звезду, что я не заставлю вас платить за это". Даукер еще раз пробормотал что-то о несчастном случае, затем сунув роковой кинжал, снова завернутый в бумагу, в карман, удалился. Спускаясь вниз, он встретил доктора, поднимавшегося наверх, и, оказавшись снаружи, дал волю радости, что получил доказательство присутствия яда на Крисе. А теперь, заключил он, я зайду к мистеру Десмонду.